Глава 62. Вода и тело. Прерванный полет и парализующий холод. Воды реки одним махом проглотили мазарин. На поверхности колыхалось черное пятно, ее плащ. Компания подростков, переходившая сену, метнулась к перилам. «Девка упала!» — заорал один из них. «Не упала, а прыгнула!» — возразил другой. «Или ее толкнули!» предположила девчонка, «я видел, как она с кем-то спорила». «Точно, толкнули, как пить дать», подтвердил кто-то. «Кто?» «Вон тот, чувак». Паренек указал на странного типа, в отчаянии метавшегося вдоль перил. Услышав, что его обвиняют, и убедившись, что Мазарин пошла ко дну, мутноглазый стремительно перемахнул через ограждение и бросился вниз». Над мостом прокатился изумленный крик. На берегу царила страшная суета. Команда речного трамвая, катавшего по сене туристов, видела, как два человека прыгнули с моста и незамедлительно сообщила о происшествии. Прибывшие через несколько минут жандармы сразу принялись искать утопленников. Спасательная операция продолжалась до рассвета. Сначала исследовали поверхность, Потом с помощью специального снаряжения обшарили дно. Тщетно. Тела так и не нашли.